«Ангелина. Я не торопилась собирать вещи. Хотелось подольше побыть здесь. Одна мысль, что за дверью находится самый любимый человек, согревала душу. Елена не разговаривала со мной и молча что-то щелкала в компьютере. Наше спокойствие нарушило нежданное гостья. Она вошла с наглой и высокомерной улыбкой и сказала, «Передай начальнику, что я жду его». Оскалив натянутую улыбку, посмотрела на секретаршу она. Было понятно, что они знакомы. Елена ответила такой же доброй улыбкой и позвонила Денису. «Денис Борисович, к вам тут Екатерина пришла». Гостья стояла и нервно стукала пальчиками по столу. Ее будто распирало изнутри. И она начала эхидно. «Наконец, идем сегодня на УЗИ. Может, уже сегодня удастся узнать пол нашего с Денисом ребеночка?» Я от неожиданности выронила кружку из рук. Та со звоном ударилась о пол и разбилась. «Извините». Тихо пропищала я и затаила дыхание. «Кто вообще это такая? И что за чушь она несет?» Девица смирила меня брызгливым взглядом и продолжила. «Когда мы поженимся, я попрошу мужа не брать на работу красивых тупых секретарш, так что можешь подыскивать себе новое место». Девушки продолжали обмениваться колкостями и еле сдерживали себя, чтобы не вцепиться друг другу в волосы. А я стояла и ждала. Когда же выйдет Денис? Прогонит это чокнутое, и мы поедем отмечать, как запланировали. Наконец мой любимый вышел из кабинета и даже не посмотрев в мою сторону, подошел к Екатерине. Он приобнял ее за талию и поцеловал в губы. «Сегодня я уже не вернусь. Когда делаете дела, тоже можете быть свободны на сегодня!» Сказал он Елене и, обнимая чокнутую, скрылся в дверях лифта. «Мне показалось, что я умерла. Я перестала чувствовать все свое тело. Не слышно было даже, бьется сердце или нет. Эй, Ветрова! Так и будешь стоять тут? Может, догонишь его и дашь по морде?» Щелкая пальцами перед моим лицом, спросила Елена. «Извини, мне надо в отдел кадров». «Зачем? Ау, ты в порядке?» Слышала я голос Лены где-то вдалеке. Я молча взяла сумочку и на ватных ногах поплелась в отдел кадров. С меня хватит этой взрослой московской жизни. Я попробовала. Мне не понравилось. Всё. Пора домой. Несколько дней я находилась в состоянии шока. Потом его сменила невыносимая боль. Я не могла есть, не могла спать, не могла жить. Неделя через две я все же смогла заставить себя смириться и принять то, что со мной произошло. Слезы закончились. Боль притупилась и сидела внутри тяжелым грузом. Только ради близких я стала потихоньку пробовать возвращаться к обычной жизни, которой я жила до поездки в Москву. Теперь даже угроза смертью не заставит меня покинуть мою тихую гавань. Не надо мне ни денег, ни друзей, ни мужиков.